Глава шестая. Новый день наступил и принес еще больше вопросов, чем прошлый. Оказывается, добродушная необычная старушка Гара решила снабжать меня новой информацией постепенно, дозированно. Вот вроде и понимаю, что так лучше всего, но я люблю все и сразу. И все же свое недовольство постаралась припрятать поглубже. И внимательно слушала все, что она мне говорила. «Лестер Джером Холстон!» «Главный в городе, и он любит красивых женщин!» Она многозначительно подвигла седыми кустистыми бровями. «А ты очень привлекательная!» «Оттого вы и собираетесь измазать меня в саже?» Догадалась я. «Да, это, наверное, главная причина», — покивала женщина. «У него сейчас, если верить слухам, две содержанки. Такие красавицы, что глаз не оторвать!» «Мне нет дела до какого-то там Холстона и его любовниц», устало вздохнула я, потеряв виски. «Если вы думаете, что я откажусь от предложенной вами маскировки, то ошибаетесь, не откажусь. Я все обдумала сразу, как открыла глаза. Мне нужны ваши документы, удостоверяющие мою личность. Без них, если верить всему услышанному, мне просто не выжить в вашем мире, а также не стать тем, кем я и являюсь, лекарем». Ведь чтобы поступить в вашу Академию по целительскому искусству, нужен паспорт, то есть документик, верно?» «Верно», — кивнула тетка. «Погодь!» — она тяжело встала и прошла к печи, вынула оттуда специальным прихватом глиняный большой горшок и, убрав крышку широкого горла, помешала наш будущий завтрак. Сегодня я встала затемно, и в этот раз внутренний будильник не подвел. Мне нужно было о многом подумать, принять хоть какие-то решения, составить правильные вопросы. «Гара, я могу у градоправителя попросить представить меня на кухню помощницей? Или в местную лечебницу на должность подай-принеси?» Хозяйка дома, не отвечая, вернула тару назад внутро пышущей жаром печи, поставила на место заслонку и только после этого повернулась ко мне, задумчиво хмурясь. «Можешь, конечно. Токма помни, лучше не болтать с ним. Взгляд его не каждый выдержать способен. Он же из этих...» Ее указательный палец выстрелил вверх, намекая на что-то мне непонятное. «Этих... это каких? Он бог, что ли?» — опешила я, ничего не понимая. «Да ты что!» — ахнула женщина, прижав широкие ладони к румяным щекам. «Он из семьи Хойлов, точнее, из побочной ветви. Они держат магические озера. Самые могущественные люди по эту сторону Земли». «Вот, кстати, о магии!» — встрепенулась я. Это был один из важных вопросов, который меня очень интересовал. «Что за средства вы мне дали, когда принесли в дом?» «Эликсир здоровья», — тут же ответила Гара, натягивая на себя тулуп. «Очень дорогой и редкий, даруется личным охранникам сиятельных господ». Без запинки и коверки не выдала она. «Я сделала вид, что ничего не заметила. Придет время, она сама мне все расскажет». Каша почти дошла, ухватом вынь и снедай. Крайся и я быстро в лес сходим, проверим петли. После вернемся и поедим. Запрись на засов и никому не открывай. И быстро вышла, хлопнув тяжелой дверью. Значит, когда-то Гара была телохранительницей какого-то аристократа? По всей видимости, так оно и было. Что ж, чем дальше в лес, тем злее волки, пробормотала себе под нос. Метнулась в свой закуток и вынула заветный чемоданчик. Поставив его на стол, споро щелкнула замками и откинула крышку. Итак, все лекарства на месте. Антибиотики, парацетамол и многое-многое другое. И баночки с витаминами. Мне нужен был С. Вот он. Его в наших телах всегда дефицит. Его необходимо принимать каждый день. Витамин этот водорастворимый и не принесет вреда организму. а передоз скажется бурной реакцией кишечника. Пачка магния. Схватив и то, и другое, тут же выпила витамина С двойную дозу, а магний припрятала под тощую подстилку. После достала зеркальце и оценила свой бледный вид. Одни глаза с темными кругами под ними и остались. Быстро же щеки впали. Покачав головой, вернула все на место, а саквояж поставила под лежанку. «Я как-то несколько раз гостила у бабушки в деревне». Но то было в далеком детстве, и к печи меня никто не подпускал. Придется действовать согласно увиденному угаре». Надев толстые стёганые рукавицы, которые были мне ну очень большими, осторожно убрала заслонку, морщась от пыхнувшего в лицо жара. Затем подхватила рогач. «Какой тяжелый!» — просипела я, натужно поднимая палку с двумя металлическими скругленными рогами на конце. Еле-еле впихнула его в зев печи и с пятой попытки все же смогла подцепить горловину горшка. «Так, хорошо, пошел!» пыхтела я, натужно потянув на себя сосуд. Так и вынула свой будущий завтрак, но в какую-то секунду что-то пошло не так. Совсем не так. Я ошалела смотрела, как руки меня не слушаются, как я не успеваю ничего сделать, а тара вот-вот грохнется на пол. «Держи вот так!» Неожиданно позади меня раздался бархатный мужской голос, и кто-то, нагло обхватив меня со спины, крепко сжал черенок ухвата своими лапищами, таким образом вырамнивая сосуды, не давая ему перевернуться, и также ловко поставил на небольшой уступ в печи. А я так и стояла, ни, жива, ни мертва, сердце колотилось где-то в горле, а еще я подумала, что тупо забыла запереть входную дверь. Дыхание незнакомца обдувало шею, заставляя меня ежиться от неприятных предчувствий. «Кто ты, красавица? И что делаешь в доме гары-затворницы?» Прошептал он над моим ухом, и я, резко отодвинувшись, как горная козочка, и откуда только силы взялись, отскочила от мужчины как можно дальше. Парень был хорош собой, темноволос, высок и широкоплечий. За густой бородой не рассмотреть нижнюю часть лица, но челюсть у него точно была тяжеловата. Красивый и опасный. А вот взгляд темно-карих глаз незваного гостя мне совсем не понравился. Оценивающий такой, липкий даже, он разглядывал меня на грани приличия и похоти. Что за мутный типчик пожаловал? И какое у него может быть дело Гарри?